564. Матерь Агни-Йоги Если бы люди направили мысль на то, чтобы все исходящее из их сознаний было насыщено красотою, мир преобразился бы неузнаваемо. Культура Древней Греции в период ее рассвета насыщена была красотою. Мало народов, где принцип красоты был бы выражен так ярко как в этой малой стране, оставившей миру столь прекрасное наследие. Современная цивилизация дает широкие возможности украсить жизнь, но, к сожалению, эти возможности направлены на обратное. Ключом к утверждению новой эры будет красота, и на этой основе будет утверждаться мир новый.